ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ За окном тоскливо подсвистывает ветер, швыряет мокрый снег в стёкла. Нудная скверная ночь. Голова разболелась так, что Фёдор слышит, как стучит в висках и колотится сердце. Эти внезапно возникающие и также внезапно пропадающие головные боли появились у него после осколочного ранения. В кухне на окне лежал тяжёлый свёрток в жёлтой бумаге, стянутый накрест тесьмой. Фёдор повертел его в руках. Вдруг обёртка лопнула, и, звякнув, упала на пол знакомая брошь Валентины. Фёдор дрожащими руками разорвал красную тесьму свёртка. На стол посыпались, стуча извиня, шпильки, брошки, пудреницы, хирургические инструменты, которыми когда-то пользовалась Валентина. В руке Фёдора заскрепел набивной крепдышин надушенного платья, в котором она впервые встретилась с ним за Волгой, ещё тогда, одиннадцать лет тому назад. А вот Батистовая платьица дочурки Наташи. И её нет. Теперь он один. Совершенно один. Нервный тик передёрнул его левую щёку. Перед глазами поплыла какая-то муть или ловые, Лиловые блестки. И гудит, и гудит в голове. Надо взять себя в руки. Вот семейный альбом. Милые, незабываемые лица. Вероятно, сестра Валентины принесла вещи. Зачем? Зачем? Федор, охваченный тоской и болью, метался по комнатам с альбомом и скомканными платьями жены и дочери. Зацепившаяся за платье брошь сорвалась, и проскакала по полу. Этот звук проскакавшей броши ударил Фёдора по сердцу так, что он, задыхаясь, попятился к широкому дивану и тяжело опустился на сиденье. не жены, ни дочери. И холодно. Холодно! Он даже не знает, где могила жены. Она погибла вместе с подвижным хирургическим отрядом возле Смоленска. озарённая мечтами и радостями жизнь. Где всё это? С фотографии смотрела на него чёрноволосая, с лукаво приподнятой бровью, смуглая Валентина. А вот Наташка, кудрявая, с чуть откинутой головой, вылитая он, Фёдор. Наташка на стуле, трёхлетняя. Наташка на его руках, восьмимесячная. Наташка у модели крейсера «Аврора» четырёх лет. Это он тогда подарил ей модель легендарной Авроры. Наташка в Батистовом платьице накануне войны. Она умерла вместе с бабушкой на пути из Ленинграда в Москву. А вот пожелтевшие письма. Неужели это Валентина? Когда это было? Давно или только что? Сейчас он получил письма. Может быть, она жива? И не было ни войны, ни ее гибели. Сегодня Наташа сказала. «Помнишь, мама, мы с папой ходили в звериницу, и медвежонок полез к тебе в сумку и думал, что там говядина». Откуда у нее такая фантазия? А сегодня на мою досадливую просьбу, хоть бы, говорю, ты ботинки себе сама завязывала, ответила, «Ты, мама, еще скажешь, чтобы я за тебя в феркорпус ходила». Я счастлива, что в твоем сердце для меня есть постоянный светлый уголок. Я стремлюсь к этому уголку, бегу, как на огонек. И день сегодня такой светлый, радостный. Солнце изнуряло, ослепляло своими лучами, а я думала о тебе. И все жду и жду тебя, а ты в море. Когда же ты причалишь к берегам Кронштадта? Дочурка и заждалась тебя, не говорю уже о себе. Тут про вашу победу над финнами так много разговоров, что я от зависти сгораю. Встречу тебя радостно, героя войны. А весна-то, весна-то какая чудесная, друг мой, Федор Митрофанович. Ты помнишь ли, мне нынче будет 30 лет. Такого призыва молодости я еще не испытывала. Семь лет тому назад все было так неосознанно, наивно. А теперь хочется жить, жить, Федор, полнее. значительнее. За окном полночь. Спать не дают мысли. Так ли мы живем, как надо? Чиста ли у нас совесть перед людьми? Ты пиши хорошие стихи, вот что я тебе скажу. Я счастлива, что спасаю жизни людей в труде поэзия, волнующая и страстная. Но без тебя скверно. Тоска, как тина болотная — Трудности и огорчения ничтожны перед чувством, которое соединяет нас троих. Почему дочурка лепечет только о тебе? Кто-то ходит. Тихо, осторожно. Так умело ходить только Валентина. Но ведь ее не... А половицы скрипят и скрипят в той комнате, где жил Зарубин. Странно. Валентина здесь. Ты можешь еще воевать и стихом, и бомбою, как бы напоминает она. Неодолимое желание овладело Фёдором. Идти теперь же сию минуту в обл. военкомат. О чём он будет говорить с комиссаром? Что он ему выскажет и будет ли в состоянии высказать? Над этим он не думал. Тень Валентины стояла перед ним неотступно. Он собрал все письма, открытки, сунул их на окно, поспешно застегнул шинель на все пуговицы, нахлобучил серую караклевую шапку и вышел в город. На улицах пустынно. Бело от снега. На площади высокий мраморный Ленин. Фёдор видит только руку Ленина, указывающую куда-то на запад.